Кстати, я совершенно уверен в том, что все самое интересное в боевой подготовке делается сегодня именно в России. И как это ни странно, именно по причине общей запущенности дел. В этой стране довольно давно перестали объяснять, что бы то ни было, как положено. Но они перестали спрашивать за результаты. Вот и находят самородки-инструкторы что-то оригинальное, крайне интересное, да еще и находящиеся в прямой связи с советской лучшей в мире методической базой. Кто на сегодня в авангарде подготовки спецподразделений? Это Северная Корея, Вьетнам, Россия. Вы спросите, с чего я это взял? Ну, во-первых, есть у меня кое-какие материалы с грифом для служебного пользования, в которых изложены требования, предъявляемые к спецам в разных странах. Во-вторых, абсолютно известны методы психической подготовки практически всех спецподразделений мира. Ну и основное заключается в том, что в этих странах не по книжкам учили чего, куда и зачем. Израильский Моссад, так много и заслуженно хвалимый, скорее является одной из самых мощных разведывательных структур планеты, чем самой легендарной диверсионной организацией. А вот болгары – И восточные немцы действительно демонстрировали высший пилотаж. И все это плоть от плоти советских наработок. Я безобиден, как маргарин. Не вреда от меня, ни пользы. Так что на оценку всяческих новейших средств массового поражения не претендую. Но сознанием дела могу сказать следующее. «Те инновации, которые разработаны у нас только за последние годы для применения в диверсионной и контртеррористической, еле выговорил, деятельности, достойны всякого внимания. Какие-то высокотехнологичные вещи мы сейчас точно упускаем, да и мозги текут потоком за рубежи нашей своеобразной Родины». Но выбора нет, и всякие кочергины и ижи с ними остаются в родных пенатах. Кто в силу своей маркетинговой бездарности, кто от испуга перед забугорием, а кто просто потому, что достаточно пожил в разных закутках этой планеты и понял, что лучше впроголоть, но дома. Здесь с тобой хотя бы пол но выпьют. пусть даже и совсем незнакомые люди. Причем они тут же заведут волынку про уважение и, что отрадно, на помятом, но все равно чистом родном русском языке.